После него этот ещё совсем молодой пароход должен был пойти на слом. С появлением Нормандии и Queen Mary новых колоссальных атлантических пароходов Majestic оказался слишком скромным и тихоходным, хотя он пересекает океан в прекрасное время 6 дней. Громада Majestic уже отделилась от стенки мола. когда мы услышали в последний раз гудбай мистеры да-да да оу да, но да! oh, no! нет серьёзно я надеюсь что вы поняли что такое америка и над головами провожающих бешено заметались старая верная шляпа мистера адэмса и платочек его жены мужественного драйвера, которая дважды перевезла нас через весь материк, никогда не уставая, терпеливая и идеальная спутница в дороге. Когда Majestic проходил мимо Уолл-стрита, уже стемнело, и в небоскрёбах зажёгся свет. В окнах заблестело золотое электричество, а может быть, и настоящее золото. Это последнее Золотое видение Америки провожало нас до самого выхода в океан. Ну джистик набрал ходу, блеснул прощальный огонёк маяка, и через несколько часов никакого следа не осталось от Америки. Холодный январский ветер на крупную океанскую волну. Конец книги. Читала Дина Григорьева.